Подстава. День сегодня явно не задался. Хоть за окном и стоит отличная погода, на безоблачном сине-бирюзовом небе неспешно набирает высоту жаркий солнечный диск. Озорник ветер играет густой изумрудной листвой. То чуть пошевелит кончики веток на деревьях, то вдруг начнет их силой раскачивать, пытаясь сорвать сочные листья. Зеленая мурава на заднем дворе больницы, раскрашенная уже раскрывшимися сочными бутонами полевых цветов, так и манит в свои объятия. Иди ко мне, дружок, поваляйся, вздохни такой редкий в черте города аромат живой природы, незадушенный городскими миазмами. Щебечут вездесущие воробьи, курлычут сытые голуби где-то там в голубой дали. Ближе к Балтике кричат неугомонные чайки. Так и подмывает бросить все и отправиться куда-нибудь туда, в лесную чащу, на пустынный морской берег, подальше от людей. Вот кроме погоды, похоже, больше ничего хорошего и не предвиделось. В выходные никому не хочется дежурить. Ладно еще в субботу. Там оттянул лямку... Упарился, уморился, зато впереди, как приз, еще целое воскресенье, почти сутки отдыха. Те, кто дежурит воскресенье, тоже не обижены выходным, он у них в субботу. Но это совсем не то, потому как и вставать нужно рано в воскресенье, и еще в понедельник оставаться для дневной работы. Получается, что у тех врачей, кто дежурит воскресенье, Рабочая неделя удлиняется на один день. И даже не на день, а на сутки. А это уже как три рабочих дня по восемь часов каждый. Доктор Егоров в последнее время откровенно не любил воскресные дежурства. А кто их любит? Но кому-то надо выходить и по выходным дням. По графику сегодня не повезло ему. Ему и еще двум хирургам. Толе Марковину и Гене Заболотному, двум молодым лет по 26-27 парням. Толя и Гена – однокурсники, три года назад закончили ВМА, прошли интернатуру по хирургии и послужили в войсках на командных должностях, занимаясь в основном перебиранием бумажек. С хирургией сталкивались лишь только в виде вросших ногтей, Потертостей до фурункулов. О большой хирургической работе могли только грезить. Да и откуда ей взяться, если все мало-мальски интересное? Отправляли в госпиталь. А на местах, в медпунктах, под местной анестезией не очень-то и развернешься. Тем паче, что этой анестезией толком никто из них и не владел. Плюнули парни на карьеру в погонах, Да и живо уволились из вооруженных сил, чтобы стать настоящими хирургами. Устроились вот сюда, в пригородную больницу, что расположено в подбрюшье у Питера. Вроде бы местность сельская, но работы в больнице хватает, особенно хирургам. Здесь кругом дачные места, и многие городские жители переселяются на время за город. А сейчас конец мая, самый дачный сезон. Выпускникам ВМА все интересно, все им в диковинку, набираются опыта. Принимают больных в приемном покое и помогают на операциях старшему хирургу. Крепкие, подвижные, спортивного телосложения, не ведают усталости. Могут целые сутки напролет принимать больных и стоять у операционного стола. Главное, чтоб хватало времени на перекус. Молодой организм требует много калорий. Анатолий – морковин, блондин, а Геннадий Заболотный – брюнет. А так, как близнецы. Семьей пока не обзавелись, вот и хватают дежурства, включая воскресные, формируются как хирурги. Ответственный же хирург сегодня он, Александр Федорович Егоров. Доктор уже не молод, ему чуть за пятьдесят. Он низкоросл, кряжест, обременен небольшим брюшком, тремя детьми и двумя внуками. Регулярно принимает от давления таблетки, страдает болями в спине от нажатых грыж позвоночника, вызванных длительным стоянием у операционного стола. Александр Федорович – ас в хирургии. Для него белых пятен в профессии практически не осталось. Диапазон его оперативной деятельности чрезвычайно высок и многогранен. Виртуозно владеет лапароскопической техникой. Многие молодые хирурги мечтают с ним подежурить или хотя бы просто постоять на операциях, которые он выполняет. Там на самом деле есть на что посмотреть. Сам же Егоров дежурить желанием не горит. Если бы не его большая семья, обребененная многочисленными кредитами, то давно бы завязал с оперативной хирургией. Пенсию он давно заработал. Но тут женился самый младший сын, и пришлось снова влезть в очередную ипотеку. Два месяца, как погасили предпоследнюю. Александр Федорович для себя уже решил, что как с ней рассчитаются, то все, баста. Для внуков пусть их родители и шачат. В общем, тяжело ему по воскресеньям дежурить. А день для Егорова не задался. На предыдущую смену под самый занавес, перед пересменкой, привезли сразу троих пациентов, которых нужно немедленно оперировать. Друг за другом с интервалом в 10 минут. Первым скорая доставила пьяненького, неухоженного дедушку Восемьдесят пяти лет от роду. У деда ущемилась паховая грыжа, и, судя по фиолетовому окрасу кожи над мошонкой и доскообразному животу, произошло это не сегодня. Дед и не скрывает, только путается в днях, то ли три, то ли четыре дня болеет. А почему сразу не приехал? Так известное дело, думал, что пройдет. Тем более, что на даче, где его оставили заботливые дети, имелся изрядный запас спиртного. Хоть дед и живет в самом центре Петербурга, на Литейном проспекте, почти напротив Мариинской больницы, но оперировать его придется здесь. Следующим номером в сопровождении многочисленных, крайне взволнованных родственников прибыла постановающая бабушка 80 лет. Она моложе деда, так и грыжа у нее пупочная и ущемилась всего пять часов назад. А третьей внесли на носилках десятилетнюю девочку с суточным аппендицитом. Судя по всему, у нее начал развиваться перитонит. Внимательно, но без проволочек, Егоров осмотрел всех троих и принял решение, первым на операционный стол пойдет девочка. «А я!» – закрутил по сторонам головой дед, ища поддержки у других людей в белых халатах. И картинно застонал на весь приемный покой. «А вы пока подготовитесь к операции. Сейчас у вас возьмут анализы, снимут ЭКГ, сделают рентген груди и брюшной полости, поставят капельницу, побреют живот». «Интересное дело!» – перестал стонать мухомор. «Меня первым привезли, а ее последней, а на операцию берут первой». «Но она же ребенок», — удивился Егоров. «Дети — это святое, они наше будущее. А мне что же, помирать, да? Я уже свое отжил, так получается». «Странно вы рассуждаете, папаша», — нахмурился хирург. «Когда на даче у себя сидели четыре дня, вы не думали, что вам в больницу нужно?» «Неважно, что я думал». А важно, что меня уже привезли к вам, а вы отказываетесь мне операцию делать. Минуточку, вы тут факты не перевирайте. Вам в помощи никто не отказывает. К сожалению, у нас в настоящий момент готов всего один операционный стол и один оперирующий хирург. Поэтому я принял решение вначале прооперировать ребенка, а вас будут готовить следующим номером. «Я понял! Умирай, Иннокентий Петрович, ты свое уже отжил!» «Толя, угомонись!» Егоров преградил путь рванувшему к лежащему на кушетке старику молодому хирургу. «Не надо ни с кем спорить и устраивать никаких сцен. Вызови вызове реаниматологов пускай оценят состояние поступивших пациентов и, если могут, то пускай заберут их к себе в реанимацию, подготовят для операций». Они оба сильно обезвожены, особенно старик. «Хорошо, Александр Федорович, я схожу, но это возмутительно. Ругаться, что первым берут на операцию ребенка», скрипя зубами, ответил хирург Марковин. «Ведь у него наверняка тоже внуки есть. Он бы с ними, интересно, так же поступил». «Все, хватит разглагольствовать. Иди в реанимацию. Дед, видишь, не в себе. Долго пил, плюс интоксикация выраженная». Явно кишка ущемилась. Толя ушел, и Егоров повернулся к родителям девочки. В их глазах он прочитал неприкрытую благодарность. Быстро обрисовав им ситуацию и получив согласие на операцию, он дал команду поднимать девочку в операционную. Лежавший неподалеку старик извлек из карманов мятых и не первой свежести штанов дорогой сотовый телефон и уже кому-то наяривал. «Да не хотят оперировать!» – плакал он в трубку. «Говорят, ты уже старый, пора помирать. Чего на тебя наркоз тратить?» «Так, вы чего это здесь наговариваете на нас?» – возмутился Александр Федорович, как только старик закончил разговор. «Что за бред сивой кобылы тут несете? Вам не стыдно? Пожилой человек, а такие гадости передаете по телефону?» «А что, разве не так? Вы же не меня первым на операцию взяли!» «Хотя я давно болею и первым приехал». Егоров не стал отвечать старику, а повернулся и, увидев шедшего навстречу ему анестезиолога-реаниматолога Петрухина, подошел к нему. Петрухин сообщил, что мест в реанимации временно нет и пускай они готовят больных на хирургии. Капельницы он им распишет. А как только места освободятся... Готовятся переводы на профильные отделения. Они и деда, и бабушку заберут к себе. На том и порешили. Операция у девочки оказалась не такой уж и простой. У нее развился гнойный перитонит. Пришлось после удаления загнившего аппендикса мыть живот растворами антисептика и вставлять дренажные трубки. Когда он уже зашивал операционную рану, К ним заглянула Вера Михайловна, дежурный терапевт из приемного покоя. «Александр Федорович, вы скоро освободитесь!» «Уже апоневроз зашиваем!» Бойко ответил за Егорова, ассистировавший ему Толя. «А что там случилось?» Оторвался от раны Егоров и посмотрел на взволнованную Веру Михайловну. Ему показалось, что она тряслась. И тряслась, по всей видимости, от страха. «Да там такое, такое!» «Можно покороче, телеграфным стилем? У вашего деда зять оказался депутатом Госдумы. Тот примчался в больницу, рвет и мечет. Почему не оперирует его тестя? Вы объяснили, почему?» Снова посмотрел на нее Егоров. «Я пыталась, но он и слышать ничего не желает. Орет, кричит, что у него друг губернатор, что мы все тут последний день работаем. Кошмар! Идите сами с ним разговаривайте». Он машет своими депутатскими корочками, и...» Тут Вера Михайловна замолчала и полезла в карман за носовым платком. Льющийся с лица в три ручья пот начал застилать глаза. «Вот они, слуги народа!» – сам себе под нос пробормотал Егоров, а потом выпрямился и громко произнес. «Идите, скажите, через полчаса выйду». «Через каких полчаса?» – испуганным голосом затараторила терапевт. Он уже там всю больницу на уши поднял. Даже главному врачу домой позвонил. Требует вас немедленно появиться на отделении. Хорошо, тогда передайте ему, что через час буду точно. Все, не мешайте, пожалуйста, работать. Депутат Государственной Думы оказался наглым и напористым мужиком лет под 50. Крепкий, подтянутый, среднего роста, без брюха, но с испитым лицом и с красным в синих прожилках носом одет в ярко-красную модную балоньевую жилетку на молнии, напяленную прямо на мышиного цвета толстовку с небрежно откинутым капюшоном, застиранные джинсы, синие кроссовки, заляпанные старой грязью. «Вы старший хирург! Я депутат Госдумы! Вот мое удостоверение!» Сходу атаковал он появившегося на отделении Егорова. «Потрудитесь объяснить, почему больной ЗАС Иннокентий Петрович до сих пор не прооперирован». «Он еще и ЗАС», — мелькнуло у Егорова в голове, но небрежным движением, отстранив от себя направленное ему в лицо удостоверение, ответил. «Он готовится к операции». «А — -а -а, протянул зять ЗАСа. «Он у вас только готовится? А ничего, что он уже два часа как находится в вашей больнице». Ничего, больной сильно обезвожен, и поэтому ему восполняются его физиологические потери. Нельзя сразу в таком состоянии оперировать. А в операционной нельзя его готовить? Нельзя, операционная занята. Я оперировал другого больного, ваш зас пока готовился к операции на отделении. Так-так, а насколько я знаю, Иннокентий Петрович был доставлен вперед всех. Да, согласно кивнул дежурный хирург. «Совершенно верно. Из троих больных, что почти одновременно доставили к нам в стационар, всех троих нужно срочно оперировать. Но среди них был ребенок, девочка, десяти лет, с осложненным аппендицитом. Вы же не станете утверждать, что ребенка надо было оперировать позже, а не в первую очередь. Кому, как ни вам, депутату Госдумы, не знать, что дети – наше будущее». «Ребенок?» – изумился депутат и растерянно посмотрел на лежащего на кровати под капельницей тестя. «Да, ребенок. А вон ее родители». Егоров кивнул в сторону стоявших неподалеку в коридоре с встревоженным видом молодых мужчину и женщину. «А вон еще родственники бабушки с ущемленной грыжей. Они тоже очень желают знать, когда я возьмусь за нее». «Хорошо», – несколько смягчился депутат. «Раз такое дело, я заберу больного ЗАСа в другую больницу, более навороченную, где ни одна операционная и ни один хирург. Вертолет уже на подлете». В подтверждение его слов Егоров услышал вдали шум работы лопастей винтокрылой машины. И через зашторенное окно стало видно, как небольшой геликоптер плавно подлетел и стал медленно садиться напротив больничного корпуса Прямо на заросшей высокой травой просторный двор. Пишите выписку или что там у вас полагается. Я никакой выписки писать не буду, четко произнес Егоров и без страха посмотрел в глаза крайне удивленного депутата. Больной нетранспортабельный, и его нужно оперировать на месте. Это еще почему. Зрачки у народного избранника сузились, а ноздри на красном носу слегка расширились натянув сосудистую сеть, словно паутину. «У него ущемилась кишка, она в любой момент может лопнуть. Тогда разовьется перитонит. Его в операционную-то нужно вести с величайшей предосторожностью. А тут вертолет. И что вы мне предлагаете? Я же вам уже объяснил, будем оперировать у себя». «Да, но вертолет уже прилетел и в сопровождении бригады медиков. Пускай летит обратно, я его не вызывал». В эту самую минуту на отделение деловитой походкой, толкая перед собой специальную складную каталку, проникли два бородатых субъекта в форме сотрудников скорой помощи. Они уверенно подошли к депутату и четко доложили о своей готовности. «Где больной? Где выписка?» – весело спросил самый лохматый из бородачей. «По-видимому, старший». «Больной вон там, в пятой палате, на кровати, под капельницей», нахмурился депутат, «а выписку доктор, как я понял, давать нам не собирается». «Что значит «не собирается»?» Лохматый с удивлением посмотрел на Егорова. «Не дурите, коллега, мы торопимся. Знаете, сколько стоит один час полета вертолета?» «А я его не заказывал», – пожал плечами хирург, «так как считаю, что больного нужно оперировать здесь» да а живот то и в самом деле нехороший протянул второй врач с авиацией вернувшись из палаты злополучного заса вы специально все усложняете лохматый вновь с грозным видом приступил к егорову еще раз объясняю для особо одаренных егоров повернул голову в сторону лохматова я считаю больного заса нельзя никуда транспортировать тем более на вертолете Поэтому своего согласия, а, следовательно, никакой выписки я вам не дам. Возьмете ответственность на себя? Забирайте. Я напишу в истории болезни, что больной самовольно покинул отделение». Бородачи растерянно переглянулись и вопросительно посмотрели на молчавшего в стороне задумчивого депутата. Неожиданно в коридор ворвалась интересная женщина в самом начале своего физиологического увядания. И без предисловия набросилась на депутата. «Сережа, что происходит? Почему папу до сих пор не грузят в вертолет?» «Доктор», – депутат показал в сторону наблюдавшего за ними Егорова, «считает, что его нельзя трогать с места». «Доктор, а почему?» Женщина тут же переключилась на дежурного хирурга. Егоров как можно спокойнее еще раз объяснил ей свою точку зрения. Еще раз он напомнил об опасности транспортировки, особенно вертолетом. Родственники ЗАСа и врачи санитарной авиации сбились в кружок и начали с жаром что-то обсуждать. Егоров тем временем отправился к больному ЗАСу в палату и убедился, что имевшееся до этого обезвоживание значительно уменьшилось и больного можно подавать в операционную. Теперь только дело за согласием. «Вас к телефону!» – через губу процедил депутат, протягивая Егорову дорогой смартфон. На том конце провода заметно нервничал главный хирург области. Для начала он узнал обстановку, а, получив четкий и грамотный ответ от Егорова, согласился, что больного ЗАСа следует оперировать на месте. В конце разговора он объявил, что в помощь выслал хирурга из областной больницы. «А зачем нам помощь?» «Мы что, сами не справимся?» – изумился Александр Федорович. «Чай не первый год в хирургии. Вам и мне так будет спокойней», – закончил диалог главный хирург. «После операции отзвонитесь и доложите мне лично, как все у вас там прошло». Депутат с видом победителя покинул отделение, не забыв напоследок предупредить Егорова, что он этот инцидент не оставит без внимания. Бородатые эскулапы со своей чудо-каталкой ретировались следом. Через несколько минут их миниатюрный вертолет плавно взмыл в бирюзовое небо, раскачав напоследок потоком воздуха, идущего от лопастей пару чахлых березок, росших неподалеку. Вскоре шум вращающихся винтов стих, и Александр Федорович остался один на один с дочкой дедушки Засса. «Доктор, так чего ждем?» первой нарушила затянувшуюся паузу жена депутата. «Вы собираетесь начинать операцию?» «Ничего, о кого?» Задумчиво ответил Александр Федорович. «После всех ваших вмешательств в лечебный процесс мне в помощь выслали хирурга из областной больницы. А вы сами не в состоянии моего отца прооперировать?» Прищурилась дочка Засса. «Полагаю, что справился бы, но вот ваш муж считает иначе. Он поднял на ноги все областное здравоохранение, и мне приказано оперировать совместно». «Доктор, я лично вам доверяю!» С мольбой в голосе обратилась к нему собеседница. «Прошу вас, начните уже поскорее его оперировать». «Хорошо», – не задумываясь, ответил хирург. «Только вы бы такое рвение проявили, когда у него грыжа ущемилась. Ведь не один же день ваш папа, простите, болеет. Вы знаете, мой отец такой упрямый. Грыжа этой уже лет десять мается. Ему давно предлагали операцию. Даже в Германию собирались везти. В Германию? Да, а что тут такого? Муж у меня человек влиятельный, и возможностей много. Я заметил. Что? Я не расслышала. Ничего. Я уже дал команду, чтобы папу вашего подавали в операционную. Спасибо, доктор. Как вас звать? Егоров представился. Женщина назвалась Вероникой. Просто Вероника, без отчества. Оно меня старит. И пока дедушку Засса грузили на каталку и везли к лифту, она закончила рассказ. «А папа ни в какую, не поеду, кричит никуда, тем более в Германию, мы с ними воевали, не стану у фашистов лечиться». Патриотично. «Да, только и у нас тоже не захотел оперироваться. Куда только ему не предлагали, и в ВМА, и в первый мед, а он уперся, нет, и все. И что, грыжа ни разу не ущемлялась?» «Ущемлялась и не один раз. Я уже со счета сбилась, но всякий раз сама вправлялась. Он бандаж носил. Как забудет надеть, так и ущемиться. А тут на дачу решил в этом году пораньше поехать. Это я теперь понимаю, что он решил там расслабиться в одиночестве. Там у Сережи, это у мужа моего, есть изрядный запас спиртного». «Понятно», — вздохнул Егоров. «Дальше можете не продолжать». «Вероника, я, с вашего позволения, откланяюсь, пойду в операционную». «Конечно, Александр Федорович, конечно, идите, а то я вас тут совсем заболтала. Мне можно здесь подождать?» Не то, чтоб уж Егоров совсем затягивал с операцией в ожидании областного специалиста. А делал свое дело основательно, еще раз осмотрел на операционном столе пациента, проверил приготовленные операционной сестрой инструменты, согласовал свои действия с анестезиологом, который уже установил подключичный катетер и, прикрепив к пациенту разные датчики, теперь следил за хирургом, готовый в любую секунду начать давать наркоз. «Что, будем ждать областного хирурга?» – выказал свое нетерпение, вызвавшийся ассистировать Егорову Гена Заболотный. «Больной уж как 30 минут на столе лежит. «Не будем никого ждать, Валентин». Егоров кивнул смотревшему в его сторону анестезиологу «начинай давать наркоз, мы пошли мыться». Как и предполагал Александр Федорович, ущемленным в грыже оказался участок сигмовидной кишки. Из-за давности заболевания он почернел, имел неприятный запах, и ни у кого из присутствующих не было ни малейшего сомнения, что здесь наступила гибель органа. Требуется его резекция. Быстро и деликатно Егоров отделил пострадавшую кишку от своего места и отсек мертвую ткань. Гена поразился, как ювелирно он это все произвел. Стенки кишки оказались настолько дряблыми, что буквально ползли под пальцами. Казалось чудом, что они окончательно не лопнули у хирурга прямо в руках расив окружающие ткани зловонным каловым содержимым. Выполнив основной этап, Александр Федорович начал выводить приводящий участок кишки на переднюю брюшную стенку по типу одноствольной колостомы. «Операцию Гартмана делаете?» решил проявить осведомленность юный ассистент. «По типу Гартмана», улыбнулся Егоров. «Все же сам Гартман...» применял свою операцию при опухолях ректосигмоидного отдела толстой кишки. А здесь не рак, а банальное ущемление и участок чуть повыше. Но ты прав, сейчас все эти операции называют его именем. Только корректно называть по типу Гартмана. «Александр Федорович, здесь какой-то мужик в операционную ломится», прервала их интеллектуальный диалог санитарка Маша. Говорит, что его к нам прислали из областной больницы. «Так пропусти, чего спрашиваешь?» Оторвал голову от операционной раны Егоров и, прищурившись, попытался разглядеть стоявшую у входной двери санитарку. «Да он какой-то странный, в джинсах и кофте, прется прямо сюда. Дай ему халат, шапочку с маской и бахилы, пускай подойдет к операционному столу». Разглядеть областного консультанта толком не удалось. Тот надвинул хирургическую шапочку на самые брови, а маска довершила его инкогнито. «Однако долго вы, коллега, к нам добирались», – предвосхитил его вопрос Егоров после обмена приветствиями почти час. «Да были проблемы с машиной», – развел руками хирург из областной больницы. «Я же на своей поехал, по дороге сломался. Что тут у вас произошло?» Александр Федорович не только подробно рассказал ему, но и показал удаленную часть кишки и законченный вид оперативного пособия, что он сотворил. «Ну что ж, тактика верная. Я бы сделал то же самое», – кивнул консультант. «Только непонятно, зачем я вам тут нужен? Вижу, вы опытный, квалифицированный хирург. Похоже, даже больше меня отработали. Странно». «Я и сам не понял, зачем», – пожал плечами Егоров. «Главный хирург области в приказном порядке потребовал вашего участия». «Да, он мне лично позвонил и сказал, что здесь сложный случай, а хирургов в больнице нет. Поезжай, мол, разберись на месте, окажи помощь. А оказывается, здесь хирургов несколько и оперирует такой опытный хирург, как вы. Вы будете участвовать в операции? А зачем? Вы уже всю основную работу сделали, сделали правильно». «Живот и без меня зашьете. Как вам будет угодно, тогда оставьте след о своем приезде в истории болезни». Хорошо кивнула неузнанная личность. Анестезиолог отдал историю болезни в руки консультанта, тот поблагодарил и, заявив, что напишет в коридоре, вышел из операционной. Больше областного хирурга никто не видел. Через полчаса Александр Федорович наложил последний шов на кожу поблагодарил членов операционной бригады за помощь и, стянув себя мокрый от пота операционный халат, вышел в коридор. История болезни больного Засса покоилась на самом видном месте на подоконнике. Егоров полистал ее и, не найдя записи хирурга областной больницы, немало удивился сему факту. Стоило ехать из Питера за город, чтобы ничем себя не проявить, даже не оставил своей консультации в официальном документе. Странно, тут в кармане халата зазвонил мобильный телефон, и Егоров на время забыл о непонятном инциденте. Звали в приемный покой. Спускаясь на первый этаж, где располагался приемный покой, Александр Федорович завернул на хирургию, где успокоил изведшуюся от ожидания И неопределенности дочку Заса, заверил ее, что операция прошла успешно и что для дальнейшего лечения ее папа будет припровожден в отделении реанимации, отметив про себя, что количество родственников у больного Заса увеличилось прямо в геометрической прогрессии. Теперь вместе с дочкой он насчитал четырнадцать 14 человек, из которых половина была, мягко сказать, не совсем трезва, и смотрели они на него отнюдь далеко не дружелюбно. Депутата среди них не наблюдалось. Суровая реальность закрутила Александра Федоровича, вергнув в бурлящий водоворот хирургической работы. Только когда он закончил операцию, у бабушки с ущемленной грыжей вспомнил, что обещал позвонить главному хирургу области и доложить про больного ЗАСа. Десять пропущенных от него звонков красноречиво свидетельствовали, что сделать это нужно было сразу. «Вы что себе там позволяете?» С места в карьер начал разговор главный хирург области. «Вы почему выгнали моего человека?» «Чего молчите? Язык проглотили?» «Я выгнал?» – переспросил изумленный Егоров. «Откуда?» «Из операционной. Мне тут доктор докладывает, что вы его даже не хотели в операционную пускать. Ему чуть ли не силой пришлось в нее входить». «Простите, Николай Кузьмич, как же я мог не пускать вашего доктора, если я стоял у операционного стола и в тот момент оперировал? А почему без него начали? Я же сказал! Долго очень ехал ваш человек. А представьте, каково мне тянуть время, когда там целая толпа возмущенных родственников рядом стоит. Не понимаю, Прохоров мне сказал, что вы его не пустили в операционную и сами прооперировали больного». Несколько смягчился Николай Кузьмич. «Его фамилия Прохоров? А вы даже его фамилию не удосужились спросить? Извините, я как раз уже оперировал. И как-то не до того было. А ваш доктор не представился и не стал дожидаться конца операции. Просто по-тихому свинтил. Кстати, он взял историю болезни, а сам в ней ничего не написал. «Ладно, я разберусь», – уже совсем спокойно произнесла трубка. «Как там сейчас состояние пациента? Возможно, мы его завтра переведем в областную больницу». Было еще два звонка от главного врача и из приемной губернатора. Не сговариваясь, говорившие в холодно-вежливой форме поинтересовались прошедшей операцией и состоянием ЗАСа после нее. Правда, главный врач в конце добавил, что после сдачи дежурства Егоров зашел к нему в кабинет. Будет непростой разговор. Главный врач обычно мало интересовался лечебной работой. Александр Федорович видел его всего два-три раза в год на каких-нибудь общебольничных собраниях. Практикующие врачи чаще встречались с ночмедом Александром Васильевичем, ему же сдавали дежурство. Вторая ночная половина дежурства прошла относительно спокойно. Около полуночи Егоров удалил воспаленный аппендикс у молодого узбекского парня и в три часа ночи прооперировал пьяненькую женщину с ранением печени, жертву семейных разборок. Наступило утро понедельника. Все так же ласково грело летнее солнце, все так же щебетали птицы, все так же теплый ветер заносил через приоткрытые окна пьянящие ароматы свежей, отмытой ночным дождем листвы цветущей черемухи. Егоров приоткрыл окно, вздохнул полной грудью и посмотрел на линию горизонта. Там, над кромкой синеющего вдали леса, зарождалось новое солнце. Уже угадываются его теплые лучи и отличная погода на сегодня. Только на душе у хирурга было тоскливо и муторно. Мало того, что не выспался, так еще буквально через пару часов предстоит беседовать с главным врачом о вчерашней стычке с народным избранником. Главное, что с этим ЗАСом сейчас все нормально. Неплохо отошел от наркоза и от операции. Разговаривает, настораживающих моментов со стороны живота нет. «Проходите, садитесь!» – индифферентным голосом произнес главный врач, вошедшему к нему в кабинет Егорову. «Ну, расскажите подробнее, что там у вас вчера произошло?» Хирург оглядел кабинет. Давненько он здесь не был, пару лет точно. За это время в кабинете выполнен дорогой ремонт и поменена мебель. Теперь вместо доставшихся главному врачу от своих предшественников еще советских времен Массивного стола, покрытого зеленым сукном, и рассыпающегося на глазах дермантинового дивана стоит приличная офисная мебель. Жесткий узкий диван заменили на кожаный, мягкий и широкий, и стоит он, наверное, немалых денег. Егоров вспомнил продавленный их диван в ординаторской хирургического отделения, вылезший через лопнувшую дермантиновую обшивку поролон и ему стало грустно. Но больше всего его поразило обилие разного рода дипломов, сертификатов и других красивых картонных прямоугольников с надписями на разных языках и печатями, вставленными в изящные рамки и висевшими на большой белой стене, справа от восседающего за столом главного врача. Свободного места на этой стене почти не осталось. Над головой руководителя больницы висели портреты президента и губернатора. Между ними и чуть ниже фотография самого хозяина кабинета, где не раз видимый по телевизору солидный господин в дорогом черном костюме, пожимая руку, вручал главному врачу очередную картонку. Фамилию господина Егоров сейчас сходу вспомнить не смог. Присев на предложенный деревянный стул напротив начальника, в которой уже раз Александр Федорович уставшим голосом поведал вчерашний случай, в подробностях обрисовав все детали. Главный врач, сидя в своем высоком кожаном кресле, внимательно следил за ним, ни разу не перебив. Ну, как-то так. Закончил свое повествование хирург и поднял взгляд на руководителя. да протянул главврач, постукивая, по гладкой крышке стола тупым концом красного карандаша. «Наворотили вы тут делов?» «Не понял». «А чего тут понимать? Этот самый депутат — друг и соратник нашего губернатора. Очень он на вас опечалился». «То есть я должен был вместо ребенка взять на операцию его тестя?» «Сейчас уже поздно решать, кто что должен. Не стану ходить вокруг да около. Мы люди взрослые, ценим время». Ничего личного, но вам следует написать заявление по собственному желанию. Это все, что я от себя могу для вас сделать. Как? У Егорова от неожиданности рот приоткрылся. И он с минуту не мог собрать свои мысли в одну кучу. За что? Александр Федорович, разве вы не понимаете? Нет, я не понимаю. Разъясните, пожалуйста. Все просто. Губернатор рекомендовал вас уволить. Вот и все. «Вы хотите по статье?» «А что, есть такая статья?» «Был бы человек, а статья найдется!» Все таким же ровным голосом ответил главный врач и посмотрел в неприкрытое шторами окно слева от себя, где на лазоревом небосклоне набирал высоту жаркий солнечный диск. «Я должен подумать», — дрогнувшим голосом выдавил из себя Егоров. «А чего тут думать?» «Вам предлагают написать заявление по собственному желанию» в противном случае подберем статью сами знаете со статьей потом вряд ли куда в приличное место устроишься написал бы я это заявление взяв себя в руки произнес егоров но на мне простите кредит висит ипотеку за сына выплачиваю никак мне нельзя сейчас увольняться александр федорович еще раз повторяю ничего личного вы отличный хирург все мы это хорошо знаем но сейчас задействованы такие силы Он с многозначительным видом поднял указательный палец правой кисти кверху, что я бы и рад вам чем помочь, но, увы, как говорится, себе дороже выйдет. С вашими золотыми руками, полагаю, вам будут рады в любом учреждении. Мне сейчас никак нельзя увольняться. И потом, если губернатор порекомендовал уволить, то все равно последнее слово остается за вами. Да, за мной, но главный врач снова потыкал пальцем в потолок идите подумайте через сутки дайте ответ надеюсь вы примете верное решение весть о том что из за конфликта с депутатом егорова решили уволить с быстротой ветра разлетелась по больнице после обеда к главному врачу с петицией пришли все заведующие клинических отделений как вы можете уволить практически единственного толкового «Поливалентного хирурга», – кипятилась заведующая гинекологией. «Вы подумали, как мы без него?» «Незаменимых людей нет», – пожал плечами в ответ главный врач. «Да, нет, но и таких людей, как Егоров, тоже нет. Он гинекологическую патологию может прооперировать лучший иного гинеколога. Я уже не говорю, а...» «Перестаньте разводить демагогию», – махнув рукой, перебил ее выступление главный врач. «Вы же знаете, что инициатива исходит не от меня». «Да все мы знаем», – подключился заведующий хирургией. «Идите, гляньте на этого ЗАСа. Лежит как огурчик. И переводить никуда не нужно». «Нет, переводить надо, и это даже не обсуждается», – нахмурился главврач. «Я удивляюсь, почему вы его до сих пор еще не перевели в областную больницу». «Так а с чем переводить?» Егоров его блестяще прооперировал. «Он спокойно поправится у нас». «Юрий Михайлович, главный врач, с нескрываемым раздражением в голосе, обратился к заведующему хирургии. Не нужно самодеятельности. Вам сказано перевести больного ЗАСа в областную больницу. Переводите. Все уже согласовано. Или вы хотите повторить судьбу Егорова? Это что, угроза?» – нахмурился Юрий Михайлович. «Что вы?» – натужно улыбнулся главный врач. «Всего лишь дружеский совет». «Давайте не уходить от темы», – призвал всех продолжить разговор по существу начмет Александр Васильевич. «Мы, в том числе и я, просим не увольнять Егорова. Он действительно хороший специалист и добросовестный работник. Нельзя разбрасываться такими кадрами». «А что я губернатору скажу?» – потер переносицу главный врач. «Он мне вчера вечером звонил и просил разобраться» так прямо и скажите что коллектив против его увольнения не сдавался юрий михайлович не губернатор уже здесь работать в самом то деле хорошо я подумаю а сейчас идите по своим местам вечером того же дня в частной сауне что в загородном коттеджном поселке губернатор вновь поинтересовался у сидящего рядом главного врача как исполнилось его поручение относительно дерзкого докторишки «Коллектив полностью за него», – виноватым тоном ответил главврач. «Он и в самом деле классный специалист. Тем более, что с тестем Сергея все в порядке». «С тестем-то все в порядке», – отозвался сидевший по другую сторону от губернатора раскрасневшийся депутат, «если не считать, что теперь опорожняться придется в специальный мешочек на боку». «Ну, тут болезнь такая», – вновь подал голос главный врач. В данной ситуации ничего другого не оставалось сделать. Обратился бы тесть пораньше, все было бы иначе. А сейчас какое-то время придется пожить с колостомой. Потом ее закроют, и все нормализуется. — Я все понимаю, — кивнул депутат. И тесть долго на даче сидел, и ребенка вперед взяли оперировать, и пятое, и десятое. Но он многозначительно поднял свой толстый указательный палец вверх. Тут дело принципа. Я пообещал, что этого так не оставлю. А я всегда держу свое слово. Да, но коллектив... А что коллектив? Подал голос разомлевший губернатор. Страсти скоро улягутся, через месяц уже и забудут, из-за чего весь сырбор разгорелся. А Сергей правильно сказал, тут дело принципа. Ты понял? Главный врач согласно кивнул. Во вторник утром на следующий день после памятного разговора с главным врачом Егоров вошел в его приемную. Симпатичная секретарша Леночка приветливо улыбнулась и ответила на его приветствие, оторвав голову от кипы бумаг, лежащей перед ней на столе. «Главный у себя?» «Да, только у него сейчас начмет сидит, они совещаются. Я подожду...» «Ой, Александр Федорович!» а вам велено передать, что вам уже к главному врачу не надо. Идите и спокойно работайте». «Вы уверены?» – удивился Егоров, который решил не сдаваться и не писать заявление по собственному желанию. «Да, главный врач как пришел на работу, так и сказал. Мол, придет хирург Егоров, скажите, чтоб шел спокойно работать, а к нему приходить уже не нужно». «Спасибо», – растерянно произнес Александр Федорович и, теребя пуговицу на своем белом халате, покинул приемную главного врача. Жизнь постепенно наладилась, дневная работа мигом захватила опального хирурга, и к концу недели он уже начал забывать и инцидент с семейством депутата, и неприятный разговор в кабинете главного врача. Тем более, что по сведениям, полученным из областной больницы, больной ЗАС быстро шел на поправку, и из реанимации уже переведен в палату хирургического отделения. Естественно, в отдельную. «Александр Федорович, не раскисай!» подбадривал его заведующий Юрий Михайлович. «Все обошлось. На твоем месте мог бы оказаться каждый из нас. Лично я, случись такая ситуация на моем дежурстве, также стал бы в первую очередь оперировать ребенка, а не родственника каких-то тузов. Нет, я не раскисаю». Открути все назад, я бы вновь поступил так, как поступил. Удручает другое, что, как ты говоришь, какие-то тузы реально могут испортить человеку жизнь. Вот что меня беспокоит. «Не боись», — заведующий похлопал Егорова по плечу, «мы своих в обиду не даем». Через две недели затянули нудные дожди, и стоявшая с конца мая жара резко сменилась сырой и неуютной прохладой. Хмурое небо бесперебойно поливало больницу и ее окрестности частыми дождями, превратив больничный двор в небольшое болото. С утра дул порывистый ветер, буквально валивший с ног всякого, отважившегося выйти сегодня на улицу. Поток больных в стационар несколько уменьшился. Желающих добраться до лечебного учреждения в такую погоду сократился почти в два раза поэтому появление на отделении средних лет приятного вида, хорошо и со вкусом одетой женщины, несколько удивил Александра Федоровича. — А я к вам, — остановила она Егорова в коридоре. Ссылаясь на какого-то слегка подзабытого его знакомого, дама попросила Александра Федоровича осмотреть ее. — Уф, еле добралась до вас. Кругом такие лужи, столько грязи, «Такое дикое ветрище, такой противный мелкий дождь. Кошмар!» «Как к вам больные только попадают», — добавила она в конце своего монолога, видя, что доктор не горит желанием уделить ей время. «Сейчас в основном привозят по скорой», — сухо ответил Егоров. Он торопился в операционную, и визит незнакомки был не совсем кстати. Однако, посмотрев на ее красивое лицо... Взглянув в ее растерянные, словно у ребенка, голубые глаза, которому отказали в мороженом, он остановился. «О, понимаю, я вас надолго не задержу. Скорую помощь я вызывать не стала. Во-первых, живу в другом районе, поэтому привезли бы точно не к вам. А во-вторых, простите, у меня больной на операционном столе. Если можно, то изложите сразу суть дела», — улыбнулся Егоров глядя на женщину с детским взглядом. «У меня камни в желчном пузыре. Два, а то и три раза в год бывает сильный приступ. Обычно проходит после приема ножпы, а последнее время так стал по три раза в месяц беспокоить. Давно уже следовало бы прооперироваться. Да все откладывала в долгий ящик. Боюсь, знаете ли». «Понимаю», – кивнул Егоров. «Наличие камней в желчном пузыре – Это уже прямое показание к плановой операции. Знаю, поэтому и пришла. Мне вас рекомендовали как очень хорошего специалиста. Вы не могли бы мне помочь. А я вас отблагодарю», – мило так улыбнулась женщина, показав прекрасные белые зубы. «Но вот это уже лишнее», – нахмурился хирург, услышав про «отблагодарю». «Я сейчас и в самом деле тороплюсь, а вы подойдите со всеми вашими анализами «Исследованиями завтра утром, и я уделю вам время». «Хорошо, доктор, как скажете», приятным голосом ответила будущая пациентка. «Какая славная женщина», — подумал Егоров, «такая вся чистая и непорочная, словно ребенок. И улыбка у нее такая искренняя и добрая. Сейчас нечасто встретишь таких милых и славных людей. Все больше хамы и откровенные наглецы попадаются» считающий, что мы, врачи, им чего-то там должны и обязаны. После осмотра сговорились, что Егоров прооперирует ее в ближайший понедельник. Ирина Семеновна рассыпалась в любезностях и млела от общения со своим лечащим врачом. «Какое счастье, что я попала именно к вам!» — говорила она с той душевной улыбкой на тонких губах, что так покорила Александра Федоровича. Но «Ну, полноте, — смущался Егоров. — Вы меня перехваливаете. Я обычный рядовой врач, коих много в Петербурге. — О, не скажите, — продолжала улыбаться Ирина Семеновна. — Я чувствую, что не зря к вам обратилась. — А вас прямо легенды слагают. — Скажете тоже легенды, — краснел хирург, давно позабывший, когда он смущался в последний раз. В день Че Егоров волновался не меньше самой пациентки. Притупившееся за многие годы чувство тревоги перед операцией, появившееся в самом начале карьеры, теперь вновь обострилось. Он, словно первый раз, выполнял отлично отработанную за многие годы практики операцию по удалению желчного пузыря. Оперировал лапароскопически. С первых минут операции стало ясно, что случай не такой уж и простой. Из-за частых приступов желчный пузырь намертво спаялся с окружающими органами. Отделить от них нужный орган, не повредив соседний, было делом весьма проблематичным. — Федорович, давай откроемся, — предложил ассистировавший Егорову заведующий хирургией. — Видишь же, что дело дрянь. Еще ободочную кишку зацепишь. Смотри, как к пузырю приросла. — Спокойно, Юрий Михайлович, спокойно. Не все еще потеряно, — тихо ответил Егоров, стараясь специальным крючком отделить, мешавшую подойти к желчному пузырю кишку. На экране телевизора, куда смотрела вся операционная бригада, отлично видно, как миллиметр за миллиметром толстая кишка освобождается от сращений и отходит в сторону. Оперируя только при помощи длинных инструментов и ориентируясь только на изображение на экране, Александр Федорович, застыв в одном положении, уверенно подбирался к больному органу. «Саня, давай откроем живот!» Уже более настойчиво предложил заведующий. «Ведь на грани фола же оперируешь. Тут такой конгломерат, словно эпоксидной смолой, кто нарочно все склеил. Давай перейдем на лапаротомию, я тебя прошу. Юра, кто оперирует, ты или я?» «Ты». «Тогда помолчи, лучше возьми зажим» и отведи в освобожденную из спаек кишку в сторону. И ради бога, не говори сейчас ничего под руку. Подхожу к артерии». Юрий Михайлович, закусив губу, с замиранием сердца наблюдал, как Егоров виртуозно справлялся со своей нелегкой задачей. Вот он просунул крючок между спайками и отжег их. Вот плавно потянул на себя стенку пузыря и скользнул инструментом в образовавшуюся щель. Так, шаг за шагом, хирург продвигался к конечной цели. Через двадцать минут все было кончено. Удаленный желчный пузырь, этот набитый камнями и пропитанный гноем кровавый мешок покоился на дне медицинского лотка, а Егоров вынимал из живота пациентки инструменты. — Да, Федорыч, — вздохнул Юрий Михайлович, — заставил ты меня поволноваться сегодня. Как всегда, Александр Федорович оказался на высоте, подал голос, стоявший в углу анестезиолог и внимательно следивший за ходом операции по телевизору. 30 минут. Всего 30 минут, удивился заведующий, снимая с лица хирургическую маску. А мне показалось, что мы оперировали целую вечность. Браво! Признаюсь, я бы не стал так рисковать. Открылся бы и прооперировал традиционно. Лапаротомию еще никто не отменял. Если бы не пошло, то, наверное, бы открылся, скромно ответил хирург. Егоров и сам понимал, что случай был довольно сложный, и зря он так рисковал. Одно дело мастерство, другое, когда в животе такой конгломерат. Скорее всего, не будь на столе Ирина Семеновна. Он бы прислушался к совету Юрия Михайловича и закончил операцию традиционным открытым путем. «Ладно, чего сейчас говорить, Победители не судят». И Александр Федорович сейчас заслуженно принимал поздравления от восхищенных коллег. «Как вы себя чувствуете?» – тихим, вкрадчивым голосом спросил Александр Федорович у открывшей в палате глаза пациентки. «Прекрасно!» – улыбнулась она в ответ. «Я очень удивилась, когда узнала, что операция уже закончилась. Я все проспала, в ее голосе появилась некая грусть, Даже ничего не поняла, как все и произошло. И замечательно, что вы ничего не почувствовали. Значит, был отличный наркоз. И отличный хирург, анестезиолог Лев Александрович, что давал мне наркоз, сообщил, что операция оказалась очень сложной, но благодаря вам все прошло весьма успешно. Спасибо огромное, Александр Федорович. «Ну что вы, Ирина Семеновна, это моя работа», скромно ответил лечащий врач. «Нет-нет, не говорите так», – запротестовала больная. Лев Александрович по большому секрету шепнул мне, что была огромная вероятность того, что придется перейти на открытую операцию, или, как у вас говорят, «кон... как?» «Конверсия доступа!» «Ох уж этот Лев Александрович!» – нахмурился Егоров. «Прошу вас, не ругайте его! Я обещала, что никому не скажу, а сама нечаянно выдала его. Вот глупая баба!» «Ой, что теперь будет?» «Успокойтесь, Ирина Семеновна, я ничего ему не скажу. Хотя и надо бы. Все же лечащий врач я, и я сам вам хотел рассказать, как прошла операция. Да, случай и в самом деле оказался непростой. Существовал большой шанс перейти на обычную открытую операцию. Пришлось постараться, чтобы завершить ее лапароскопически. Не стану вдаваться в подробности, чтобы не травмировать вашу неподготовленную психику, но теперь все трудности позади, и, полагаю, вы скоро окажетесь дома. И не надо, вяло махнула рукой, лежащая перед ним на кровати счастливая Ирина Семеновна, ваших жутких медицинских подробностей. Я тут накануне операции смотрела в интернете, как убирают желчный пузырь. Впечатление, надо признаться, не для слабонервных. А вот что скоро на выписку, это уже приятная новость. А когда, хоть приблизительно? Как только уберем дренаж, так и можно нацеливаться на дом. Это вот эту самую противную трубку, что торчит из меня. Ирина Семеновна недовольно надула губки и, отодвинув одеяло, показала Егорову силиконовую трубку, вылезшую из ее правого подреберья. Эту, кивнул Егоров. А без нее никак нельзя было обойтись? «К сожалению, никак. Она нужна для...» «Ладно, ладно, можете не объяснять. Нужна так нужна. Вы врач, вам виднее. Я вам полностью доверяю». Искренне улыбнулась женщина, давая понять, что она полностью во власти своего хирурга. Послеоперационный период у Ирины Семеновны протекал гладко. Она быстро шла на поправку. Александр Федорович по три раза на дню заходил ее проведать. Сам без сестры делал ей перевязки и подолгу беседовал, стараясь приободрить. Очень уже ему импонировала эта простая и добрая женщина. Наступил день выписки. Егоров осмотрел Ирину Семеновну, сменил наклейки на животе, прикрывающие место проколов, и вручил выписной эпикриз. «Завтра на прием в поликлинику. Там же и снимите швы. А можно к вам подъехать?» – просияла благодарная пациентка. «Да, разумеется, если вам так будет удобно». «Огромное вам спасибо, милый доктор», — громко произнесла Ирина Семеновна, и, оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что они в данный момент одни в палате, одним едва уловимым движением сунула Егорову в правый карман халата плотный бумажный конверт белого цвета. «Что это?» — опешил Егоров. «Я же обещала вас отблагодарить», — лилейным голосом произнесла собеседница. Я от своих слов не отказываюсь. Нет, это лишнее. Краска кинулась в лицо Егорову, и он полез правой рукой в карман халата. Прекратите, насупилась Ирина Семеновна, и своей рукой накрыла кисть доктора, уже вытаскивавшего конверт наружу. Егоров почувствовал, какая у нее маленькая, но такая горячая кисть. Мне, право, неловко, смутился хирург, не зная, как выбраться из создавшейся ситуации. «Александр Федорович, не нужно стесняться. Ведь я вам сама предложила конверт. Вы замечательный доктор. Мастерски выполнили мне операцию. Она буквально гипнотизировала его своими голубыми глазами, излучавшими тепло. Но это моя работа», – слабо сопротивлялся Егоров и ее чарам. «Мне за нее зарплату платят. Вам зарплату платит государство. А я вас отблагодарила за ваш труд по-своему». Ну, дарить коньяк и конфеты слишком банально. Какие-то другие подарки тоже не ясно, что вам нужно. Можно не угадать. А конвертик с хрустящими купюрами самое то. Это от чистого сердца. Прошу не отказывать, а то обижусь. Покряхтев для приличия еще пару минут, Егоров сдался и перестал тянуть конверт наружу. Распрощавшись с Ириной Семеновной, он торопливо отправился на перевязки, где его уже заждались. Он даже не залез в карман и не посмотрел, в какую сумму оценила его работу благодарная пациентка. Вызов к главному врачу спустя час был для Егорова полной неожиданностью. Теряясь в догадках, он последовал к нему в кабинет. Секретарша сразу впустила его в кабинет главного, не став мариновать в предбаннике. Попав вовнутрь, Александр Федорович не сразу разглядел сидевшего во главе стола хозяина кабинета. Несмотря на вторую половину дня, когда на улице вовсю светило долгожданное солнце, которое своими горячими лучами вернуло настоящую летнюю погоду, в кабинете стоял полумрак. Всего два дня как небо прояснилось, и на место сбежавших свинцовых туч появилось бирюзовое небо, с вкраплением неопасных дымчатых облаков. За те две недели, что беспрерывно шел дождь, во дворе скопилось столько воды, что земля уже отказывалась принимать ее в свои недра. И теперь гигантская лужа, разливавшаяся под окнами кабинета главного врача, располагающегося на первом этаже, больше напоминавшая небольшое грязное озерцо, испарялась, распространяя в воздухе специфичные миазмы. По этой причине или по какой другой, но единственное окно в кабинете оказалось надежно задрапировано плотными шторами. Свет исходил лишь от настольной лампы, стоящей по правую руку от главного врача. Там, в полумраке, он был похож на засевшего в углу паука, изготовившегося к атаке. Однако, несмотря на недостаток света, Егоров успел разглядеть, что дипломов на стене стало больше. По крайней мере, на два точно. Раньше, когда он здесь был в последний раз, все дипломы умещались на одной стене. Сегодня же две блестящих красивых картонки в дорогих рамках из всего представленного обзору огромного количества своих собратьев находились отдельно, на соседней. На основной стене уже явно места не хватало. «Признаться, я от вас такого не ожидал». Без предисловий начал окутанный полумраком главный врач. И вот он носил сухой и официальный характер. «Чего вы не ожидали?» – опешил такому приему хирург, глядя на главного врача, сидевшего в своем кресле и игравшего желваками на каменном лице. «Егоров, прекратите придуриваться, а то для вас это плохо кончится». «Да что плохо-то?» – теряя терпение, начал уже сердиться Александр Федорович. «Вы можете толком сказать, что произошло? Выражайтесь, пожалуйста, яснее». «Так, ладно. Раз вы сами не желаете сознаваться, то я вам помогу». «Помогите, а то здесь вижу какое-то недоразумение». «Недоразумение, говорите?» «Так, так». Главный врач нервно постучал по столу толстыми волосатыми пальцами, затем резко встал и в два рывка приоткрыл шторы. Ворвавшийся в кабинет яркий свет На мгновение ослепил Егорова, и он инстинктивно закрыл глаза. «Вы сейчас приняли от гражданки Поляковой десять тысяч рублей», – донеслось до него. «От кого? Каких десять тысяч? Вы меня, наверное, с кем-то путаете», – щуря глаза изумился Александр Федорович. «Да что вы говорите», – насильно растянул губы в едкой улыбке главный врач. «А у меня другие сведения». Вы сегодня буквально час, может, два назад получили от больной Поляковой Ирины Семеновны десять тысяч рублей за проведенную ей операцию по удалению желчного пузыря. Так? Ирина Семеновны мелькнула в голове у Егорова. А ее же фамилия Полякова, точно Полякова. Просто он к ней всегда по имени-отчеству обращался. А фамилия как-то отошла на второй план. Но откуда главный врач прознал про конверт? «Чего замерли? Было или не было? Юлить не советую. Там номера купюр переписаны. Да, Полякова дала мне утром какой-то конверт. Но она сама мне его дала. Я еще не хотел брать, она настояла. Я даже не посмотрел, какая там сумма лежит». «Где конверт?» — повысил голос главный врач. «Он у вас с собой? Да где же ему еще быть? Как Ирина, пардон, мадам Полякова его мне туда сама засунула, так он там и лежит». «Сама, значит?» Главный врач опять заиграл желваками и заходил под окном кабинета взад-вперед. Егоров стоял в трех шагах от него, ошеломленный и подавленный происходящим, и не верил в услышанное. Он даже ущипнул себя за бок, чтобы проверить, что все это не сон, а происходит наяву. Главный врач по-своему расценил его движение рукой. «Не пытайтесь спрятать конверт, у вас ничего не выйдет. Я повторю». Все номера купюр переписаны. Бог зачесался, а не то, что вы подумали. И зачем мне прятать его сейчас? Хотел бы спрятать, давно бы уже спрятал. Да так, что никто бы и не нашел». «Да, Егоров, такого фортеля я от вас не ожидал», протянул главный врач и остановился напротив хирурга. «Я сам не ожидал, что Полякова меня так подставит», ответил начавший понемногу приходить в себя Александр Федорович. Кто вас подставил? Бросьте говорить глупости. Ваша жадность вас подвела. Ведь всем хорошо известно, что вы взвалили и тянете ипотеку за младшего сына. А дежурить вам уже тяжело. И вместо того, чтобы взять и побольше дежурств набрать, вы решили разводить народ на деньги, так? Нет, не так. Едва выдавил из себя Егоров. Хлынувший в кровь адреналин не только окрасил его лицо в бурый цвет, но и вызвал учащенное дыхание, мешающее спокойно произносить слова. «Я вам еще раз повторяю, Полякова мне сама отдала эти чертовы деньги». «Довольно демагогии! Отдайте мне конверт». Главный врач протянул вперед правую руку. «Вы отдаете мне деньги и пишете заявление по собственному желанию. А я закрываю глаза на вымогательство». «Какое еще заявление?» – опешил Егоров и покраснел еще больше. «Обычное, но увольнение». «Но я же вам все объяснил, что больная сама засунула мне конверт с деньгами в карман. Я даже не прикасался к нему. Можете отправить его на экспертизу. На деньгах нет моих отпечатков». «Александр Федорович, вы хотите, чтобы я подключил к делу компетентные органы?» Главный врач с удивлением посмотрел на него поверх очков. «Он всегда в особо важных случаях надевал очки. Для солидности, что ли?» ибо зрение у него ни капельки не страдало. «А вызывайте», – тряхнул головой Егоров. «Я не считаю себя виновным. Это чистой воды подстава». «Как скажете», – ледяным тоном произнес главный врач. «Только учтите, что тогда Поляковой придется написать заявление, чтобы дать делу официальный ход. Номера купюр, что у вас в кармане, переписаны, так что легко будет доказать факт дачи взятки» она в принципе и собиралась вызвать полицию ирина семеновна перебил ее монолог в конец расстроенный хирург да ирина семеновна она самая она пришла ко мне в кабинет и чуть не плача сообщила о вашем падении мне удалось убедить ее не поднимать шум пока не поднимать в общем есть два варианта первый вы возвращаете деньги и пишете заявление на увольнение по собственному желанию тогда факт вашего вымогательства «Остается между нами, и я даю вам слово, что никто ничего не узнает. Второе, мы немедленно вызываем полицию. Они заводят дело, начнется следствие. Не исключено, что вас арестуют. Реальный срок вы, скорее всего, не получите, отделаетесь условным». «Какой арест? Какой срок?» – схватился за голову Александр Федорович. «Ведь я же не виновен. Вот правоохранительные органы и начнут во всем разбираться». «Тогда уже шило в мешке не утаишь, и о вас пойдет не совсем лесная слава. Даже если вам удастся выкрутиться, то согласитесь, пятно останется на всю жизнь. Оно вам надо, а я вот возьму и не отдам вам конверт». В глазах Егорова вспыхнул дьявольский огонек, и голос его принял угрожающий характер. «Вы что, силой его у меня отберете? Помилуйте, Александр Федорович!» «Ну к чему этот цирк?» «Проиграли, так умеете достойно себя вести. Конечно, я не стану у вас ничего отбирать. Вызову полицию и дам показания. Мое слово и слово Поляковой против одного вашего». «Кстати, это она по мужу Полякова. А в девичестве она, — главный врач махнул рукой, — впрочем, вам лучше и не знать. Ее брат слишком влиятельная фигура в городе, чтобы его фамилию просто так муссировать». «Отдайте мне конверт, а я вам дам лист бумаги для заявления». «У меня есть время подумать». Егоров поднял глаза, насевшего в кресло главного врача. «А чего тут думать? Раньше надо было думать, а сейчас надо принять решение. Нужно уже закругляться. У меня через час важное совещание в облздраве. Негоже опаздывать. Но, может, возможен компромисс? Я возвращаю деньги, а вы меня оставите на работе? «Исключено. Полякова требовала вызвать полицию. Мне еле удалось ее уговорить. И то при условии, что мы с вами распрощаемся. Вы бы видели, как она, бедняжка, расстроилась. Слезы буквально заливали ее лицо. «Разрешите я ей позвоню. У меня есть ее номер телефона». «Звоните», — пожал плечами главный врач. «Только вряд ли она захочет с вами разговаривать». «Недоступно». Не своим голосом вслух произнес Егоров, отнимая от правого уха мобильный телефон. Похоже, отключила. Так, Александр Федорович, надо определяться. Вызываем полицию? Возьмите. Он протянул главному врачу белый конверт, полученный утром от Ирины Семеновны, и тяжело вздохнул. Отдайте секретарше. Главный врач вернул Егорову подписанное заявление. Можете еще две недели отработать по закону. Александр Федорович чуть заметно кивнул в ответ, взял дрожащей рукой лист бумаги и, не прощаясь, вышел из кабинета. Обида душила его, но он постарался взять себя в руки. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Надо искать новую работу. Время еще есть. — Ну что, я свое слово сдержал, — ухмыльнулся, разговаривавший в это самое время по телефону главный врач. — Две недели он еще отработает. Пускай мужик хоть копеечку какую заработает. По закону положено. Мы же уважаем закон. Хорошо, вечером в сауне расскажу подробности. Нет, никто ничего не заподозрит. Разыграли все как по нотам. Ладно, до вечера. Тот, с кем он только что сейчас разговаривал по телефону, пока еще не догадывался, что у больной Поляковой девичьи фамилии и отчества были точно такие же, как и у главного врача.